Закрытие Новой Голландии. Тасмания. Австралия. Знаете ли вы, где расположена Новая Голландия? А Новый Южный Уэльс? Вандименова земля? На современных географических картах эти названия отсутствуют. Однако во второй половине XVIII века они были известны едва ли не всем просвещенным европейцам. Зато они не ведали ничего ни об Австралии, ни о Тасмании. В те времена береговая линия того материка, который получил затем имя Австралия, была известна лишь фрагментарно. Вандеменова земля, открытая Тасманом, считалась юго-восточной оконечностью Новой Голландии. Да и само существование единого материка ставилось под сомнение. Преобладало мнение, что это по меньшей мере два крупных острова, разделенных широким проливом, простирающимся с севера на юг. В ноябре 1797 года английский военный врач Джордж Басс с небольшой командой на шлюпке обследовал юго-восточное побережье Новой Голландии, начиная от поселения Порт-Джексон, позже город Сидней. Он выяснил, что берег поворачивает на запад. Видя впереди открытое море, он предположил, что находится в широком проливе, отделяющим Новую Голландию от Вандименовой земли, которая, следовательно, скорее всего, не полуостров, а остров. В конце 1798 года Джордж Басс с военным моряком Мэттью Флиндерсом на судне Норфолк обогнули юго-восточный выступ Новой Голландии, прошли пролив и обошли вокруг Вандеменовой земли, неопровержимо доказав, что это остров. Это было значительное географическое закрытие, после которого на картах появился остров Тасмания вместо неопределенных очертаний Вандеменовой земли. Во время этого плавания они достаточно точно очертили контур Тасмании, а также открыли два острова по обе стороны Бассового пролива – Флиндерс и Кинг. В последующие годы Флиндерс продолжал обследовать берега Новой Голландии. В то же время сюда, на южную оконечность материка, прибыли два французских корабля. Они, по-видимому, раньше англичан открыли остров Кенгуру, зато позже их прошли Бассовым проливом. В 1802-1803 годах Флиндерс совершил плавание вокруг Новой Голландии, начиная с восточного побережья. Здесь, в некотором отдалении от береговой линии, Он обследовал самую протяженную в мире полосу коралловых рифов и островов – Большой Барьерный риф. Пройдя Торосов пролив, он направился на юг, исследуя залив Карпентария, который, по предварительным предположениям, мог быть проливом, разделяющим Новую Голландию на две части. Надо заметить, что в мнении о двойном материке есть свой резон. От южной конечности залива Карпентария тянется на юг полоса низменностей, которая в южной части материка находятся на отметках ниже уровня Мирового океана. Там расположены соленые озера. В 1814 году Мэттью Флиндерс опубликовал свою книгу «Путешествие к Терра Австралия», где рассказал о своих плаваниях и открытиях. Он сознательно использовал часть старинного названия «Неведомой Южной Земли», Terra Australis Incognita, и пояснил, что теперь, когда данная земля полностью и достаточно точно оконтурена, ее нет оснований называть неведомой, и тем более Новой Голландией. К тому времени наиболее вескими были претензии англичан на эту территорию. С тех пор с географических карт исчезли Новая Голландия, Вандеменова земля, а также земля Наполеона Бонапарта, которую нанесли было на юге Новой Голландии французские исследователи, не предполагавшие, что вскоре армию этого императора наголову разгромят в России, а затем под Ватерлоу, и ему суждено будет заканчивать свои дни на острове. Произошло завершающее открытие Австралии как еще одного континента, хотя и самого маленького. Однако терра Австралия все еще оставалось в значительной мере инкогнито, неведомой. Почти на всей ее территории, исключая прибрежные земли, да и то не все, расстилалось белое пятно. Еще много десятилетий исследователи прокладывали пути к центральной части континента и совершали пересечения его в широтном и меридиональном направлениях, терпя лишения и порой погибая, пропадая без вести. Только в конце XIX века было завершено поверхностное изучение Австралии, и началось познание ее геологического строения и полезных ископаемых. За этот срок европейские переселенцы завладели практически всеми более или менее плодородными землями континента, почти полностью истребив или оттеснив в пустыне и полупустыне аборигенов, численность которых сократилась примерно в десять раз.